Глава 10 Андрей стоял возле подъезда. Мы не договаривались, что он будет ждать, но фактически это стало традицией. Он выходил заранее, чтобы сэкономить время. Вампир устроился рядом и кривовато улыбнулся. Захлопнул дверцу. Он прищемил шарф. Открыл снова, но неплотно захлопнул во второй раз. Потом долго возился с ремнём. Я наблюдала, чувствуя, как закипаю. «Так, что случилось?» «Я ключи потерял». «И?» «Мог бы попросить кого-нибудь из друзей тебя подвести «Из друзей у меня только ты. С кем мне ещё ехать за новыми замками?» «Ох, Андрей!» Я аккуратно выехала на проспект. «У меня дела. И сначала я заеду в одно место». А потом уже займёмся твоими замками. А почему мы сначала поедем по твоим делам? Хочешь сказать, твои дела важнее? Нет, просто это моя машина». Андрей не стал спорить, но выглядел недовольным. «Это долго?» — уточнил он. «Пять минут». «Ага». Он немного повеселел. «Пять минут на мои дела Андрея устроили». «А куда едем?» Я чуть улыбнулась, не отрывая взгляд от дороги. В архивы. Есть в городских архивах уголок, где хранится не совсем обычная информация. Если пройти длинными коридорами через всё здание и отчитать вторую дверь от окна, попадёшь в крошечный кабинет с окном, выходящим на кирпичную стену. На подоконнике стоит горшок с чахлой геранью и электрический чайник, за собранными жалюзи. У окна офисный дешёвый стол, а за ним на полу разместился металлический сейф. Таким я запомнила рабочее место Ольги, когда была здесь в последний раз. Вампиры тоже нуждались в бюрократии. Именно она этим и занималась. Была кем-то вроде архивариуса для ночных тварей. Я постучала в деревянную дверь. «Войдите!» — звонко крикнула она. Ольга совсем не ожидала меня увидеть и привстала навстречу, неуверенно улыбнувшись. «Яна?» Я попробовала придумать, с чего начать. По дороге я перебрала много версий запудривания мозгов. Но ни на одной не остановилась. «Проходи, садись», — засуетилась Ольга. «Чай будешь?» «Давай», — согласилась я и присела к столу. Мы неловко замолчали. Ольга завозилась, бренча кружками и ложками. Кабинет не изменился. Только на зелёном линолеуме прибавилось вытертых пятен. «Как дела?» — спросила я. «Вполне», — легко кивнула она. Мне показалось, что она недоговаривает. Возможно, и так. Недоговорённости между нами хватало. Но, несмотря ни на что, я была рада видеть Ольгу. «Как ты живёшь?» Я собралась уже было рассказать, как, но вовремя закрыла рот. «А что рассказывать? Живу я хорошо. Вот только убийство в городе». «Нормально». Ольга передала кружку, и я попыталась отогреть на ней холодные ладони. «Какими судьбами? Не пойми неправильно. Раньше ты в архив не заходила». «Ты не рада?» «Да нет». Ольга пожала плечами и отвела взгляд, заинтересовавшись огрызком карандаша. «Просто неожиданно. Ты в следующий раз звони, я могла быть в хранилище». «А это не дружеский визит. Я теперь городская охотница». «Шутишь?» — недоверчиво спросила она. «Эмиль пригласил тебя городским охотником?» Мне не понравилось, как она выделила слово «тебя». Между нами давно пробежала кошка, но с тех пор, как она вернулась на работу к Эмилю, всё стало хуже. Если у тебя планы были на эту субботу, могу уступить. Не понимаю, зачем он это делает?» негромко пробормотала она. «Кто?» «Эмиль?» На основные посты в городе он расставил людей, которые терпеть друг друга не могут. И он, зная это, отдаёт нам под контроль город. «Я тебя могу терпеть. Эту реплику Ольга не прокомментировала, из чего я сделала вывод, что она меня нет. «Не обольщайся. Это только видимость контроля», — хмыкнула я, сменив тему. «Яна». Ольга развернула кресло в мою сторону. «Ты его знаешь лучше. Можешь это объяснить?» Я честно попыталась. «Он выбрал нас? Потому что остальные ещё хуже. Объясни мне, «Почему он выбрал тебя? Ты его ненавидишь. Ты хотела его убить. И вот ты, городской охотник. Под твоим контролем все охотники города. Эмиль в своем уме?» Оказывается, этот вопрос заинтересовал не только меня. Но я знала ответ. Я заняла его сторону, несмотря на то, что он бросил меня. Фактически преподнес мэру на блюдечке и чуть не сожрал сам. В конце концов, я всё равно осталась с Эмилем. Он меня знает». Ольга покачала головой. Под её взглядом я почувствовала себя дурой. «Не понимаю, зачем ты вообще его бросила?» Эта тема мне понравилась ещё меньше. «А раньше ты говорила, что не понимаешь, почему я с ним живу, и советовала уходить любой ценой. Ты бы определилась». «Люди меняются, их мнения тоже», — флегматично ответила Ольга. «Ага. У тебя оно изменилось после того, как Эмиль взял тебя на работу». «Прости», — сказала она, ничуть не раскаиваясь. «Так что ты хотела?» «Я теряла уже вторую подругу, и опять не по своей вине. То, как Ольга вела себя, как говорила, подчеркнуто вежливо и обезличенно, отлично давала понять, какие теперь между нами отношения. Официальные. Что ж, если эта должность важнее, чем я, это её выбор. Меня интересуют некоторые сведения о вампирах. Чего? Ольга поперхнулась остывшим чаем. Причём тут вампиры? Я понимаю, что я должна интересоваться охотниками, но сейчас меня интересуют не они. «Даже не знаю. Я не могу просто так вываливать информацию. Есть правило. Если кто-то запрашивает сведения о вампирах, я должна поставить в известность мэра. Если он разрешит, тогда...» «Бюрократия, блин. Ненавижу вампиров. Причём клыки ещё не самый большой их недостаток. Поверь, разрешит. Допустим, — кивнула она. «Что за сведения?» «Статистика преступлений». Я запнулась, пытаясь придумать способ сказать слово «убийство», не вызывая подозрений. «Каких преступлений?» «Случаи убийств вампирами в нашем городе». «Зачем тебе это?» — нахмурилась Ольга. «Городской охотник этим не занимается». «Позволь мне судить», — прищурилась я. Кто, по её мнению, должен этим заниматься? А тебе срочно надо? Не думаю, что у нас окажется много таких случаев. Я лично ни одного не помню. Давай я тебе перезвоню. Займусь этим сегодня и вечером скажу, сколько времени у меня это займёт. Я поняла, что сначала она хочет обсудить это с Эмилем. Пусть её. Хорошо. Я поднялась, уже собираюсь уходить. Мир? Ольга удивлённо моргала на меня. Я сама не поняла, зачем это спросила, но она вдруг улыбнулась. «Мир», — кивнула подруга. И я со спокойной душой закрыла за собой дверь. Появилось хотя бы одно место, где мне будут рады. По крайней мере, я на это надеялась. «Только на пять минут», — передразнил Андрей, когда я вернулась в машину. «Обстоятельства изменились». «Зато теперь едем за замками». «Можно подумать, я не знаю, что там твоя подружка работает. Я замёрз, пока ты язык точила». «Сейчас высажу. Прямо здесь, честное слово». Не выдержала я. «Где твой дурацкий магазин?»